Глава семнадцатая. Утром градусник, засунутый под мышку, показал тридцать шесть и шесть, и Сергей отправился в школу. Накануне, перед сном, к нему пришла мысль, похоже, важная. Наверное, Степка только навредил себе тем, что спрятался. Никто не помешает теперь Кольке сказать, что Степа струсил драться, поэтому и прячется. Надо бы объяснить это тому же Шнейдрову. В правое крыло школьного здания, где учатся старшеклассники, он отправился на Большой перемене. Повезло, в восьмом А было пусто, лишь Нема сидел за партой и читал книгу. Серега не хотел, чтобы при разговоре присутствовал Микошин. Помню, что Микошин никак не хотел заступаться за Степку. Сережа подошел, негромко кашлянул, чтобы привлечь к себе внимание. «Поговорить можно?» неома поднял глаза конечно и сережа рассказал обо всех проблемах с какими столкнулся старший брат в последние дни это не непо констатировал шнейдеров я посоветую с юрой а ты придешь после уроков пойдем домой вместе когда закончились уроки сережа предупредил друзей что сегодня они пойдут домой порознь не удержался и чуток приукрашивая свою роль во всем деле объяснил почему А можно мы посмотрим, как Микошин пипи по соплям надает? — взмолился Славик. Сережка кивнул, но посоветовал. — Только маскируйтесь. Навесив ранец на дно плечо, он пошел к старшеклассникам. Юра и Нема уже ждали в широком школьном коридоре. Случайно Сережка посмотрел в большое окно. Двор кишел школьниками, но он сразу увидел. — Ой, вон они, сами пришли. И некрасиво по мнению мамы тычь указательным пальцем в стекло показал старшим ребятам пипу зашедшего на школьный двор и вертящихся возле него бетсу и гуню они в отличие от вожака были в школьной синей форме и красных пионерских галстуках трепещущих от ветра на их шеях неа тащи сюда коляна распорядился юра ага сообразил сережка заодно и колька огребет это правильно С Коли сняли швы и повязки. Шрам, пересекающий наискосок левую бровь, прижимал ее край к глазу. От этого казалось, что глаз немного криво торчит в глазнице. Колька увидел Сережу, поморщился. «А этот здесь зачем?» «Спокуха, все по делу», — сказал Юра. «Пошли поговорим». «Куда это?» «Не бойся недалеко». «Да кто боится?» Растерялись, удивились. «А может, испугались все?» кроме тех, кто эту встречу организовал. Вылупились друг на друга, будто сто лет не виделись. Колька и Бетса с гуней. Пипа, перекинув шевелением губ папиросу из одного уголка рта в другой, спросил добродушно, — Что за шум, а драки нету? — Ты хочешь драки? — спросил Юра. — Я? — изумился Пипа. — Так это вы подвалили зачем-то. — Хочу спросить, что вам надо от пана? мне лично ничего благодушно ответил пипа тебе юра повернулся к бетса ничего ответил тот испуганно ты теперь юра сверлил взглядом гуню гуня побледнел и выкрикнул это все колька ну я понимаю могут быть споры у этих юра плавным полукруглым жестом указал на бетсу гуню кольку но к мелкому зачем вязаться это подло а на боксе их н денежки косить очень благородно ехидно улыбнулся пипа не путай педали приятель возразил юра ты хочешь сказать что коляну что то не нравится в нашем деле только он стесняется об этом сказать или хочешь чтобы это вместо него сказал пан да я че звился колька я хоть сейчас в бой парни я ничего не понимаю вступил в разговор нема кто нибудь может внятно сказать Какие претензии к величке Степану? «Зачем тебе?» — протянул Пипа. «К боксу вашему это отношение не имеет». «Еще как имеет!» — не согласился Юра. «Бойцы должны тренироваться каждый день, а Степан пропустил три тренировки. Если вы это делаете для того, чтобы он был меньше подготовлен, мы без боя отдадим победу ему». «Это понятно, Колян?» Тот угрюмо молчал. тогда заговорил неа что-то в этой истории с карбидом нечисто после нее кольку переклинила может объяснишь в чем дело не меньше минуты прошло прежде чем коль ответил бой сам по себе а все остальное само по себе давайте так до боя я степку не трогаю никак а потом уж мое дело идет ну допустим колька на оставил указательный палец на сережку — Слышь, передай брату, что до боя между нами ноль проблем. — Я что, знаю, где он от вас прячется? — Найдешь. — Ищите все вместе, — отмахнулся Юра. — Но если пан не придет на тренировку... — Наверное, это была победа. Но особой радости Сережка не чувствовал. И не потому, что не случилось красивой драки. Сережка понял. Старшие ребята больше обеспокоены тем, чтобы бой состоялся, А почему колько преследует Степана им все равно. А дома его встретил, Степан, ты вернулся, не совсем, нет уж, возвращайся хотя бы до субботы.